Глава 14 Лена. Ночной город живет своей особенной жизнью. Воздух наполнен густыми ароматами нагретого за день асфальта, цветов, растущих в клумбах на центральной аллее, и легким запахом кофе, доносящимся из круглосуточных кафе. Рядом скрипят трамвайные рельсы, мерно урчат проезжающие мимо автомобили, свет уличных фонарей рисует длинные тени на тротуаре. Мы с Максимом неспешно идем рядом, и я ловлю себя на мысли, что не хочу, чтобы этот вечер заканчивался. Каждая его деталь кажется правильной и нужной. Мужчина в больших роговых очках, листающий книгу за столиком кафе. Мальчишки, проносящиеся мимо на скейтах. Юная парочка, громко и эмоционально ругающаяся на остановке. «Так ты, значит, с нуля создала агентство недвижимости?» Максим поворачивается ко мне, глядя с любопытством. «Это очень круто. Расскажи». В его голосе ни фальши, ни лести, которые на волне успеха с избытком лились на меня. Его интерес абсолютно искренен. Все началось на втором курсе. Я расписала бизнес-план, затем арендовала крошечный офис в старом районе. Ольга тогда была моей правой рукой. Мы печатали рекламные листовки на принтере, сами расклеивали их по подъездам. Никаких инвесторов, никакой поддержки, разумеется, не было. Сначала обрабатывали заявки сами. Затем, когда их стало слишком много, наняли первых сотрудников. На начальных порах очень помогало сарафанное радио. Думаю, это потому, что мы делали свою работу добросовестно. Впечатляет. Губы Максима трогает улыбка. А что было дальше? Когда сотрудников стало больше, работы только прибавилось. Встал вопрос об аренде новых площадей, ремонте, рекламе. Я работала с утра до ночи, пила много кофе и энергетиков. Учебу-то никто не отменял. Ты настоящая железная леди, ты в курсе? Была когда-то, наверное. Усмехаюсь я. Сейчас уже нет. Мы сворачиваем на тихую улочку, свободную от толп туристов. А как вышло, что твоим агентством теперь заправляет муж? Спрашивает Максим после паузы. Очередное упоминание Игоря заставляет меня нахмуриться. Кажется неправильным обсуждать его с Максимом. Я временно отошла от дел, чтобы заняться здоровьем. С запинкой признаюсь я. Мы пытались завести ребенка, но ничего не вышло. Максим кивает, не пытаясь выпытать подробности моей личной трагедии. В его взгляде нет ни жалости, только принятия. Но агентство — твое детище, и ты в любой момент можешь вернуться. В свое время я так и планировала, но сейчас не хочу теснить Игоря. Агентство много для него, значит? Запрокинув голову, Максим разражается саркастичным смехом. Агентство много для него, значит? Для человека, который по твоим рассказам пришел на все готовое, значит, больше, чем для тебя? Не говори со мной так. Сыжу я сквозь зубы. Извини. Остановившись, Максим притягивает меня к себе. «Просто я считаю, что он тебя недостоин». «Перестань, пожалуйста». Я уворачиваюсь от поцелуя. «Он мой муж». Несколько секунд, поизучав меня глазами, Максим кивает, будто признавая поражение, и берет меня за руку. «Хорошо, как скажешь». «Мы идем дальше». «Я живу здесь». Максим кивает на гранитную четырехэтажку в окружении металлической ограды. Я не без удивления оглядываю дом. Жилье явно элитное, с панорамным стеклопакетом и закрытым мини-парком. Я никогда не интересовалась, чем Максим зарабатывает на жизнь, но, судя по добротной, но простой намарке и отсутствию узнаваемых ярлыков на одежде, полагала, что его доходы средние. Хочешь подняться? Его голос выдает плохо сдерживаемое волнение. Я сглатываю. Если скажу «да», пути назад уже не будет. Согласись, пожалуйста. Я делаю шумный вдох перед тем, как шагнуть в неизвестность. К чему обманывать себя? Я ведь и сама, больше всего на свете, хочу подняться.